Глава 88. Взять дело под личный контроль. Тянь Сюидье засмеялась, как маленький лисенок. «Моя дорогая принцесса, говори всё, что есть!» Эта девушка была настоящей занозой. Самой умной казалась Оуян Джулю, но на самом деле она была скорее изворотливой, чем умной. А это... «Но что я могу от вас скрывать?» Хой и не так легко было поймать на удочку. «Я имею в виду, что команда Ван Джена, Сламандры...» Теперь является командой номер один в рейтинге SIG. Если вдруг произойдет скандал, это окажет отрицательное влияние на репутацию нашей страны как на организатора. Все тут же подумают, что Аслан сделал это намеренно. Хойинь выдумывала на ходу, но это действительно походило на правду. Империя Аслан на самом деле придает большое значение SIG в этом году. На прошлых играх IG из-за Аслан потерял лицо на своей же территории, и в этот раз они не могут так опозориться. Вне зависимости от того, насколько сильна команда Саламандр, она представители Высшей академии X. И пусть, даже если их шутки окажутся фактически безобидными, СМИ перевернут все с ног на голову, чтобы заинтересовать своих читателей такой сногсшибательной новостью. Значит, ты тоже за то, чтобы просто забыть об этом парне и все? Нет. Я говорю, что мы должны подумать о репутации Дон. Она не может просто не прийти на это свидание. Лучше сходить да посмотреть, а уже потом делать выводы, ответила Линьхуи Инь. «Но раз Дунь не хочет, пусть вместо нее пойдет Цянь Сюйди, а мы втроём просто будем наблюдать». «Нет, я тоже не хочу на это свидание вслепую». «Хуй инь, почему бы тебе не пойти?» «Ты что, забыла, что я училась в Высшей Академии X? Он знает меня?» «Я лень Хуй инь!» «Хуй инь права», — подтвердила Юань Дун. Но ей по-прежнему не хотелось самой встречаться с Ван Женом. «Да я банально не смогу! Посмотрите на меня! Я же еще выгляжу совсем как ребенок. Куда мне на свидание ходить?» Показала на свою грудь пальчиком Сень Сюидье. Три девушки замолчали, тянь попала в самое яблочко. Такая малышка, как ее не наряди, все равно никто не поверит, что ей 18. Ладно, я пойду на эту жертву. Но внимательно следите за мной. Если что пойдет не так, я дам сигнал, и вы должны будете побыстрее прийти ко мне на помощь! сказала Дун. В конце концов, если нападет на эту встречу сама, будет получше. Затем четверо девушек начали составлять план. Как сделать это свидание вслепую более интересным? хой могла только молиться за Ван Джена. На следующий день студенты Высшей Академии X тщательно приоделись. Перед официальной регистрацией все могли отдохнуть и посетить Императорскую Академию. Она достаточно большая и интересная. Конечно, можно отъехать и немного подальше, но ни в коем случае нельзя покидать столицу Аслана. Де наконец-то почувствовал, что живет. Императорская Академия была для него родной обителью, И хотя Ван Чжэн тоже не мог считаться здесь совсем уж чужим, на сей раз он не стал забирать у Аслана его минуту славы. Де Марио специально организовал машину для тех, кто хотел развлечься этим днем. В итоге все его приготовления выглядели весьма впечатляюще. Марс и его команда не стали возражать. Они считали, что раз приехали в Аслан, то нет нужды постоянно сидеть в комнате. Конечно, стоит выйти осмотреться. Со стороны Дзян Фэна прозвучало только одно условие – «Не нужно нарываться на неприятности перед соревнованиями». Однако прогуляв целое утро с Де Марио, многие оказались неудовлетворены такой экскурсией. Казалось, будто они приехали не осматривать окрестности, а чтобы все посмотрели на них. Это чувство мало кому было приятно, поэтому все решили после обеда просто отправиться по своим делам, так что все приготовления Де Марио снова вышли бессмысленными. «Ван Джен, ты же учился здесь, а значит должен знать, где развлечься. Так чтобы красоток побольше, а?» «Давай вместе сходим куда-нибудь!» Сказал Джан Шань. «Да здесь красивые девушки на каждом шагу. Только больно колючие. К тому же у меня дела после обеда, поэтому вы уж как-нибудь без меня. До вечера не увидимся!» Ответил Ван Джан. Обед проходил в общей столовой, потому их окружали студенты Императорской Академии. Разумеется, тут были и представители других училищ. Просто ношение формы было здесь необязательным, поэтому определить, кто есть кто, не представлялось возможным. Муджен обедал не с ними, с его ростом это вышло бы весьма проблематично. «Ну ладно, давай сходим вечером. Говорят, ночью здесь даже веселее. Да и интересно же посмотреть на местные бары», — Произнес Такуми. «Не надейся на что-то грандиозное. Васла не любят простоту. Все местные бары спокойные и изысканные, в них не особо оторвешься. Отрицательно помотал головой Винсент. «Что есть, то есть», — рассмеялся Ван Джен. «Но ночью город и прям преображается». «Хорошо, подождите меня. Когда я вернусь, попробую связаться со своими бывшими одноклассниками. Кто знает, может, они пока еще здесь». как же я хочу плоти!» Неожиданно сказал Джан Шань, чем привлёк всеобщее внимание. «Спокойно! Я просто хочу мяса. «Так ешь! Здесь же все бесплатно!» Ван Чжин уже сломал себе всю голову из-за своего свидания после обеда. Он не хотел, чтобы это дело получило большую огласку, В конце концов, он прилетел сюда в первую очередь для того, чтобы участвовать в соревновании, а не чтобы девчонок клеить. Старики действительно решили доставить ему неприятностей. Да и девушка это тоже странное. Что он не предлагал, все отвергла, назначив встречу в императорской академии. Хорошо еще, что место она выбрала не совсем людное, которое в императорской академии носит статус высокого уровня. Закончив с едой, Ван Жен тут же отправился в путь, что не говори, но он должен как минимум не опоздать. Эй, наш капитан куда-то спешит! произнес Такуми. Да, с этим парнем что-то неладно. А ну-ка за ним! Сто процентов будет что-то интересненькое! Хитро посмотрев на остальных членов команды, сказал Джан Шань. Когда он пришел в столовую, он уже выглядел странным. Трое парней отправились за Ванжэном, но его уже и след простыл. Тот, кто задумал преследовать капитана Саламандер, слишком много о себе думает. Ничего не поделаешь! Джан Шани и его товарищем только и оставалось, что со всеми остальными. Хотя Эйцао не была знакома с этим местом, это не доставляло ей никаких проблем. Она обладала удивительной способностью ориентироваться где угодно, в это время они вместе с Луэр и Сноу Ли прогуливались по территории кампуса. Глядя на местные сооружения и обстановку, девушки оказались вынуждены признать, что Императорская Академия действительно великое учебное заведение. Это было трудно описать словами. Хотя высшая академия X также поражала, все же по сравнению с этим местом она была более однообразной. Здесь имелось все, что только душе угодно. Айцао, у капитана команды Федерации Ледных Облаков тоже фамилия Ай. Неужели твой родственник? – спросила лоэр Айцао кивнула головой. Это мой двоюродный брат, возвращенный всем семейством. Этот Ай Джан Ян с самого детства увлекался больше мехами, чем семейными делами. По сути, он был бунтовщиком по характеру. И раньше его очень недолюбливали в семье, но непонятно когда, все вдруг обнаружили, что из него может выйти что-то достойное, и тут же поменяли свое отношение к его увлечению. В первую очередь это произошло из-за всеобщего одобрения его силы со стороны военных их страны. К тому же Айцао девушка, а в любой семье есть конкуренция, и клан Ай не был исключением из этого правила, даже наоборот. Тем не менее, сама Айцао не очень хорошо его знала. Я посмотрела составы команд, Организаторы выделили лишь 10 лучших. А остальных, среди которых также есть много достойных, поставили рангом ниже. Улыбнулась Лойер. «Ван Джену будет нелегко победить их всех». «Не то слово. Чтобы получить корону в этом турнире просто сила недостаточно. Нужна еще и удача». Согласилась Айцао. «Это расположение команд ничего не значит. Команда Академии Офицеров Аслана гораздо сильнее команды Императорской Академии. Значит, считаешь, что они просто пустили пыль в глаза?» Почти. Этот список нужен в первую очередь для имиджа SIG, чтобы зевакам было о чем потрещать за обедом. Настоящих же фаворитов можно будет определить лишь с началом самого турнира. Айцоу и Луэр не были участниками соревнования, поэтому чувствовали себя весьма спокойно. Однако Сноули расслабиться не удавалось. Ванжен очень силен, и другие члены команды также не слабаки. Только вот смогут ли они выдержать столько ударов подряд? Ладно, чего говорить понапрасну, соревнование еще не началось. К тому же, как говорится, главное участие. Я слышала, что в Императорской академии есть одно место, называемое Жемчужиной монта элис Там любит отдыхать императорская семья. Сказала Лоэр и рассмеялась. Ты говоришь про частицам личного пути? Да, именно о ней. Так пойдём, посмотрим заодно. Соответствует ли название действительности?